Авенджерфилд, Свит-Оттер, Техас, январь 1943 года. Фрица заехала на несколько дней в свит повидаться с Пинкс и Гаси Минц, а также сестрицами. В первый же вечер Софи вернулась со свидания, щеки горят, глаза сияют, улыбается и смеется тихонько. Фрица сидела и красила ногти на ногах, глянула на Софи и проговорила.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 И Софи, как только смогла, вернулась к полетам, но каждую свободную секунду она проводила с дочкой. После того, как ОС расформировали, она говорила, что, может, куда-нибудь уедет, поищет себе работу, знала, что домой вернуться не сможет, но и ребёнка отдавать не хотела. Сестре же сказала, «О, фрицы, я никогда и никого так не любила». А за три недели до окончательной высылки ОС по домам произошел несчастный случай. Столкновение в воздухе. Софи Мари погибла сразу.